Глава 44. Всё это рок-н-ролл. Я по-прежнему пыталась совершать свои ежедневные прогулки, но меня всё чаще и чаще останавливали незнакомые люди. Они были предельно милы, просили автографы, заговаривали со мной. Но для меня прогулки были средством уединения, медитации и отвлечения, без чего весь день не пребывал в раздражённом, взвинченном состоянии. Я стала убирать волосы и всячески иными другими путями пыталась изменить свою внешность. Я не имела ничего против, если меня узнавали в других местах, например, в ресторане, где меня усаживали за лучший столик или приносили особо вкусный десерт, или, скажем, когда на концерте мне давали пропуск за кулисы и приглашение на afterparty. Но бывали моменты, когда повышенное внимание становилось навязчивым и неприятным. А в универсаме, например, Люди буквально подходили вплотную и бесцеремонно разглядывали, что там лежит в моей тележке с продуктами. А то ещё и начинали обсуждать мой рацион, будто меня тут нет. Какое вам дело до того, что я ем? Хотелось воскликнуть раздражённо: "Какое вам дело во что я одеваюсь?" А я понимала, что такое любопытство неизбежная составляющая настигнувшей меня славы. Но нередко мне хотелось превратиться в невидимку. Многое бы я отдала чтобы иметь возможность пройти по магазину с распущенными волосами и полной тележкой без навязчего внимания любопытных глаз. Не знаю, как справлялся с этим Дэвид Боги, звезда легенды не только у себя в стране, но и во всём мире. Я брала интервью у него и его новой группы Ten Machines. Я не могла поверить, насколько естественно и непринуждённо он вёл себя, будто славы не только не заставила его укрыться в скорлупу, или ощутиница но наоборот, раскрыла в нём лучшие черты, превратила его в сверкающий бриллиант. Радсного ведь тебя, Джон, сказал он, широко улыбаясь во всё своё красивое лицо. Видно было, что он доволен своей жизнью и своей новой группой. Он с такой страстью относился к своей музыке и к тому, чтобы её услышали как можно больше людей, что я решила помочь ему с контрактом на выпуск альбома Tin Machine 2 на одной из новых независимых фирм в Москве SNC Records. SNC Стас Намин Центр, Центр Стаса Намина, продюсерский холдинг, основанный Стасом Наминым. Боуи был счастлив. особенно когда мне удалось договориться, что на русском релизе сохранится оригинальная обложка с четырьмя обнажёнными мужскими фигурами. Вот молодчинка, радостно воскликнул он, когда и поделилась с ним новостью. С помощью своего приятеля Хауи из Eye Records с его многочисленными связями я стала брать интервью у западных звёзд Мне хотелось сделать из этих интервью регулярную телепрограмму. К тому времени у меня уже накопилось достаточно контактов с важными людьми на различных российских телеканалах. Всё уже было совсем не так, как в старые времена, когда на встрече была только я и пара пожилых дядечек, каждые 10 минут опрокидывавших рюмку водки за успех предприятия. Теперь на важных постах сидели модные молодые ребята. И мне не приходилось выдавливать из себя улыбку, обжигаясь ненавистным алкоголем. Эти ребята всё прекрасно понимали, и с ними было легко обсуждать мои западные ведения программы. Пожалуй, самым впечатляющим из них был Костя Эрнст, с которым я познакомилась, когда он работал ещё на Взгляде. Теперь же у него была своя собственная программа Матадор. Высокий, тончённый красавец с острым умом и особым обаянием, которое, как говорил мой отчим, Даётся человеку только от рождения. Уже тогда я понимала, что в один прекрасный день Костя станет очень важным человеком. С 1999 года Константин Энст занимает пост генерального директора Первого канала. Он включил в свою программу какие-то мои вещи и помогал мне в моих разных теленачинаниях. А идею интервью с западными звездами Он поддержал настолько, что даже принимал участие в монтаже этих интервью и сделал их регулярной рубрикой еженедельной программы Мусобос. В это же время Гарик Сукачёв пригласил меня принять участие в организованной им съёмке клипа в студии SNC на песню Кинчева Всё это рок-н-ролл. Я была счастлива. В клипе были задействованы почти все важнейшие фигуры русского рока. Мне досталось всего 3 строчки. Кроме подпевания хором, но зато одна из них оказалась самой скандальной. Ну а мы, ну а мы пидорасты, с энтузиазмом пела я слова, которые никто другой петь не захотел. Я тогда совершенно не понимала, что слово это, обозначающее гомосексуалистов, в русском языке было оскорбительным и почти неприличным. Даже сегодня, вспоминая об этом, мне становится не по себе. Знала бы я, что пою, Ни за что не согласилась бы. В клипе снималась вся напрочь отвязная банда негодяев: Гарик, Кенч, Шевчук, Бутусов, Галанин, Шахрин, Скляр, гитарист Алиса Игорь Чума, Чумичкин, а также гитарист и барабанщик Бригада С. На фоне оранжево-красной стены мы двигались, раскачивались, танцевали, в общем, вытворяли всё, что нам приходило на ум для выражения своих чувств. Я танцевала и спела строчку вместе с Шахриным, вписавшись в его умиротворённо спокойное расположение духа. А возникшая между нами всеми органичная связь способна была потрясти космос. Было совершенно очевидно, что все эти музыканты относятся друг к другу с огромным уважением и любовью. Я полностью погрузилась в эту любовь и больше всего хотела, чтобы день этот продолжался бесконечно. Веселье так и продолжилось. 16 мая 1992 года бригада С организовала концерт, который так и назвали в честь песни Кенчева «Все это рок-н-ролл». И в нем должна была принять участие вся бандо из видео клипа. В честь концерта выпустили даже специальную футболку с нашими лицами. Свою я храню до сих пор. Проходил концерт во дворце спорта крылья Советов в Москве в зале на 5600 мест. Обе песни, в которых я была задействована, относились к числу моих самых любимых. Сначала я спела с Гариком Сукачевым песню Have You Ever Seen the Rain? группа Creedence Clearwater Revival. Голос Гарика как меч пронзал весь огромный зал, пробивал кожу и продирал зрителей до самых костей. На мне была купленная в Англии майка с белыми черепами и надписью Fuck Sense Ship. Осознание того, что именно в этой майке меня снимают и покажут в программе А российского телевидения, придавал мне особое воодушевление. На американское телевидение в такой майке меня никогда бы не пустили, и в собственных глазах я выглядела настоящим бунтарем. Прыгая по сцене и облокачиваясь на горик, я чувствовала, это мое, это то, где я хочу быть и что я хочу делать. В финале концерта прозвучало само собой разумеется всё это рок-н-ролл. С первых же аккордов толпа ринулась к сцене, взмывая вверх руки с бенгальскими огнями. Даже сейчас, когда я смотрю видеозапись этого концерта, кровь у меня вскипает от исходившей в тот вечер со сцены энергии. Это, возможно, была последняя настоящая рок-н-ролльная акция с точки зрения того неподдельного братства, которое царило на концерте. сказал ведущий программы А Сергей Антипов. Для нас всех на сцене в тот вечер и на самом деле всё было рок-н-роллом.